и вытаскивать журналы по нескольку штук. Они были в основном 60-х годов, времен младенчества моих родителей. Их имена звучали романтично и гордо. Техника, молодежи, знание, сила, юный техник. От них исходил странный свет, такой же загадочный и зыбкий, как сияние ленинского электричества в заледенелых окнах. Тот, кто долго листал старые журналы, знает, что у любой эпохи есть собственное будущее, подобие «future in the past» английской грамматики. Люди прошлого как бы продлевают себя в бесконечность по прямой, проводя через свое время, касательную к вечности. Такое будущее никогда не наступает, потому что человечество уходит в завтра, по сложной малопонятной траектории, поворотов которые не может предсказать ни один социальный математик. Зато все сильны задним умом. Любая рыбоглазая англичанка CNBS бойко объяснит, почему Евро упал вчера вечером, но никогда не угадает, что с ним будет завтра днем, как бы ее не подмывало нагадить континентальной Европе. Вот и все человеческое предвидение. Будущее советских шестидесятых было самым трогательным из всех национальных самообманов. Люди из вчерашнего завтра, полноватые и старомодно стриженные, стоят в надувных скафандрах у своих пузатых ракет, а над ними в бледном зените скользит ослепительная стрелка стартующего звездолета. Невозможно прекрасный полдень человечества» рядом отсыревшие за четверть века закорючки букв, фантастические повести, такие же придурошные, чудесные, как рисунки, пронизанные непостижимой энергией, которая сочилась тогда из всех щелей. Если разобраться, все об одном и том же. Как мы поймем пространство и время, построим большую красную ракету и улетим отсюда к неведомой матери? Ведь что такое в сущности русский коммунизм? Шел бухой человек по заснеженному двору к выгребной яме. Засмотрелся на блеск лампадки в оконной наледи, поднял голову. Увидел черную пустыню неба с острыми точками звезд. И вдруг до такой боли, до такой тоски рвануло его к этим огням прямо с ежедневной ссанной тропинки, что почти долетел. Хорошо разбудил волчевой, а то, наверное, так и замерз бы мордой в блевоте. А как проснулся, оказалось, что дом сгорел, ноги — изрезанное стекло, а грудь пробита аккуратными европейскими пулями. Так что мы делали все это время? Куда летели в наркотическом сне? Что строили в своем стахановском гулаге? о чем мечтали в смрадных клетушках, спрятанных за космической настенной росписью? Куда ушла романтическая сила, одушевлявшая наш двадцатый век? Мне кажется, я знаю ответ. Если долго смотреть телевизор во время какого-нибудь финансового кризиса, начинаешь видеть, что мир подобен трансформатору, превращающему страдание одного – в ослепительную улыбку другого. Они синхронны, как рекламные паузы на каналах CNBS и Bloomberg, из чего, кстати, дураку понятно, что это на самом деле один и тот же канал. Если всем людям вместе суждено определенное количество счастья и горя, то чем хуже будет у вас на душе, тем беззаботнее будет чья-то радость просто по той причине, что горе и счастье возникают лишь относительно друг друга. Весь XX век мы, русские дураки, были генератором, вырабатывавшим счастье западного мира. Мы производили его из своего горя. Мы были галерными рабами, которые, сидя в переполненном трюме, двигали мир в солнечное утро, умирая в темноте и вони, чтобы сделать другую половину планеты полюсом счастья. Нас превратили в полюс страдания. Но трансформатор, о котором я говорю, работает непостижимым образом. Это не технический прибор, а мистическая связь между явлениями и состояниями ума в противостоящих культурах. И ее, я думаю, будут изучать лучшие умы новой эпохи. Быть может, какой-нибудь экономический коперник со временем объяснит... Как распил СССР на цветные металлы превратился в озолотивший американских домохозяек доткомовский бум?